Глава тридцать четвертая. Казнь. Сведу в зеленый лес тебя, Сам дерево укажешь нам. Старинная баллада. Хвала Господу Богу, Давшему нам способность смеяться и смешить других, И срам глупцу, презирающему звание шута. Простая шутка, и притом далеко не из самых блестящих, хотя, видно, и неплохая, кури она позабавила двух монархов, сделала больше целой тысячи политических доводов для предотвращения войны между Францией и Бургундией. Вот к какому выводу пришел Лег Глорье, когда после примирения между двумя государями, подробно описанного в предыдущей главе, Бургунская стража была выведена из Перонского замка, король выпущен из зловещей башни Герберта, и к великой радости как французов, так и бургунцев, между герцогом Карлом и его сюзереном, казалось, восстановились дружба и доверие. Но несмотря на то, что королю оказывались все внешние знаки почтения, Он прекрасно понимал, что продолжает быть под подозрением, хотя благоразумно притворялся, будто ничего не замечает, и держал себя совершенно непринужденно. Между тем, как это часто бывает в подобных случаях, когда главные действующие лица уже почти закончили свои старые счеты, одна из мелких сошек, замешанных в их интригах, испытала на собственной шкуре... Горькую правду того политического закона, что если великие миры сего часто пользуются низкими орудиями, они отплачивают им тем, что предоставляют их собственной участи, как только перестают в них нуждаться. Таким орудием был Хайроддин Маграбин, которого приближенные герцога передали королевскому великому Прыво, и которого тот, в свою очередь, сдал с рук на руки своим верным помощникам Труазо Шелью и Птит Андре, приказав покончить с ним, не откладывая дело в долгий ящик. Достойный исполнители повелений повеление Прыво, один как бы изображая Аллегро, другой — Пенсерозо, в сопровождении небольшого конвоя и многолюдной толпы любопытных — Повели свою жертву, шествовавшую подобно Гарику в сопровождении трагедии и комедии, к соседнему лесу, где в избежание лишних хлопот решили повесить его на первом подходящем дереве. Искать пришлось недолго. Они скоро увидели дуб, который, как шутливо заметил Птит Андре, был вполне достоин такого желудя. Оставив преступника под охраной конвоя... Палачи приступили к приготовлениям для заключительного акта драмы. В эту минуту Хайроддин, смотревший на толпу, встретился взглядом с Квентином Дорвардом, который, как ему показалось, узнал в увлеченном самозванце своего изменника-проводника и последовал за ним к месту казни, чтобы убедиться в верности своей догадки. Когда палачи объявили осужденному, что все готово, Он совершенно спокойно попросил оказать ему последнюю милость. «Все, что угодно, сын мой, лишь бы это не противоречило нашим обязанностям», — сказал Шель. «То есть все, кроме жизни?» — спросил Хайреддин. «Именно», — ответил Труазошель, — «и даже больше, так как ты, по-видимому, решил сделать честь нашему ремеслу и умереть, не ломаясь, как подобает мужчине. Я даже готов подарить тебе десять минут, хотя нам и приказано не мешкать». «Вы безмерно великодушны», — сказал Хайроддин. «Ха, «Еще бы!» — подхватил птица Андрея. «Мы даже можем получить нагоняй за такое слушание». Душь видно, ничего не поделаешь. Ха. Я, кажется, был бы готов отдать жизнь за такого проворного, стойкого молодца, который при том же собирается спокойно выполнить последний прыжок, как и подобает честному парню». «Так что, если тебе нужен исповедник», — сказал Троза Шель, «или стаканчик винца», — подхватил его игривый товарищ, «или псалом», — сказала трагедия, «или веселая песенка», — сказала комедия, — «Ни то, ни другое, ни третье, мои добрые, сострадательные и в высшей степени расторопные друзья», — ответил цыган. «Я попросил бы вас только подарить мне несколько минут, чтобы переговорить вон с тем молодым стрелком шотландской гвардии». Палачи были в нерешительности, но потом шельф вспомнил, что Квентин Дорвард, как говорили, пользовался в последнее время особой милостью короля Людовика — И разрешение было дано. Когда Квентин подошел ближе, он содрогнулся от ужаса и жалости к несчастному, хотя ему было известно, что тот вполне заслужил свою участь. Остатки блестящего наряда Герольда, изорванного в клочья зубами четвероногих и цепкими лапами двуногих, избавивших беднягу от свирепых собак, чтобы вслед затем отправить его на виселицу, придавали ему смешной и в то же время жалкий вид. На лице его еще виднели следы румяны, остатки накладной бороды, которую он прицепил, чтобы его не узнали. Смертельная бледность покрывала его щеки и губы, но в быстром взгляде блестящих глаз сквозила свойственная его племени спокойная решимость — А страдальческая улыбка выражала презрение к ожидавшей его ужасной смерти. Охваченный ужасом и горячим состраданием, Крентин медленно приближался к преступнику, и, вероятно, его чувства выразились в движениях, потому что птиц Андре крикнул ему «Нельзя ли поживей, прекрасный стрелок? Этому сеньору некогда. Вы двигаетесь, так словно наступаете не по твердой земле, а по яйцам, которые боится раздавить». «Я должен...» «Говорить с ним наедине, сказал преступник, и в его хриплом голосе прозвучало отчаяние. «Ну, эта просьба едва ли совместима с нашим долгом, дружок мой», — ответил ему птиц Андре. «Ведь мы с тобой старые знакомые и знаем по опыту, какой ты скользкий югарь». «Но ведь вы связали меня по рукам и ногам», — сказал преступник. «Расставьте вокруг стражу, но только на таком расстоянии, чтобы она не могла нас услышать». «Этот стрелок — слуга вашего короля. Если бы я дал вам десять золотых, которые можно было бы употребить на обедни для спасения его бедной души», — вставил Троза Шель. «Или на покупку вина для подкрепления моего бедного тела», — подхватил Пти Андре. «Ну что ж, мы согласны. Давай сюда твои золотые, приятель». «Заткни глотки этим кровожадным псам», — сказал Хайраддин Дорварду. «Меня дочеста обобрали, когда схватили. Заплати им». «Ты не прогадаешь!» Квентин отсчитал палачам обещанную взятку, и оба, словно люди, привыкшие держать свое слово, удалились на приличное расстояние, продолжая, однако, внимательно следить за каждым движением преступника. Выждав минуту, чтобы дать несчастному время собраться с мыслями, и видя, что он молчит, Квентин сказал «Так вот!» «К какому концу ты пришел?» «Да», — ответил Хараддин. «Не надо быть ни астрологом, ни физиономистом, ни хиромантом, чтобы предсказать, что меня постигнет общая участь моей семьи. «Но не ты ли сам довел себя до этого целым рядом преступлений и обманов?» — заметил шотландец. «Нет, клянусь святым Альдебараном и всеми звездами!» — воскликнул цыган. «Всему виной моя глупость!» я вообразил, что кровожадная жестокость франков не распространяется на то, что по их словам они считают самым священным. Реза священника спасла бы меня не больше мантии Герольда. Вот оно, ваше хваленое благочестие и рыцарская честь. «Уличенный обманщик не имеет никаких прав на неприкосновенность, даваемую знанием, которое он присвоил», — заметил Дорвард. «Обманщик», — повторил Цивян. Да чем же моя речь была хуже речей того старого дурака Герольда? Но ну, оставим это. Раньше или позже, ли, не все ли равно? Время идет, сказал Квентин. Если ты хочешь что-нибудь сказать, говори скорей, а затем подумай о своей душе. О душе! воскликнул цыган с резким смехом. Ха! Неужели ты думаешь, что двадцатилетнюю проказу можно излечить в одну минуту? Даже если у меня и есть душа. Она с десятилетнего возраста, а то и раньше успела пройти такие мытарства, что мне понадобился бы целый месяц, чтобы припомнить все мои грехи, да еще один, чтобы рассказать их попу. А если бы мне дали такой длинный срок, клянусь, я употребил бы его на другое». «Нераскаянный несчастный грешник! Перестань богохульствовать!» воскликнул Квентин с ужасом и жалостью. «Говори, что тебе от меня надо, и пусть участь твоя свершится!» «Я хочу просить тебя об одной милости», — сказал Харадин. «Но сперва я заплачу тебе за нее, ибо ваше племя, несмотря на свое хваленое милосердие, ничего не делает даром». «Я бы ответил тебе, пропади ты со своими дарами, если бы ты не стоял уже на краю могилы», — сказал Квентин. «Говори, что тебе надо, и оставь свои дары при себе, они не принесут мне добра». «Я и так не забыл твоих прежних добрых услуг». «М -м -м -м. А «Между тем я искренне полюбил тебя за то дело на берегу Шера», — проговорил цыган. «И хотел помочь тебе жениться на богатый».